Но ветки обычно стучат совсем не так. Стук оборвался, а затем раздался снова. Но теперь он стал прерывистым, словно сигнал. Три удара, пауза, еще два быстрых удара и снова пауза, потом все сначала. Кто-то стучал в дверь. Максвел вскочил, но остановился в нерешительности. Возможно, репортерам, наконец, удалось его выследить. Но вдруг они только предполагают, что он может быть здесь».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 А Максвелл, закрывая дверь, удивился, с какой стати он потребовал, чтобы это существо вошло в хижину. эх, эх. вам не нужны опасения», — заявил Краб. Эх. «Касательно жнецов новостей, я был осторожен, и я глядел. За мной никто не следил. У меня такой нелепый вид, эх, эх, что за мной никогда не следят. Никто никогда не полагает, что я могу действовать сообразно с целью».